«Я презираю его», — спокойно, со смаком сказала гарет «Чувство вины — самое бесполезное из всех эмоций, самое жалкое и эгоистичное, будь то из-за работы, физической активности, окружающей среды, семьи, еды, алкоголя. Но хуже всего — либеральное чувство вины». этот сияющий знак праведности, который с гордостью носят на груди нравственные инвалиды. Это им и не больно-то понравилось. Я подумала, да, тут есть о чем написать статью, и написать ее должна я. «Поразительно, что кто-то приходит на твои салоны», — сказал Джо. «По-твоему, они бы почувствовали себя виноватыми, оставшись дома?» Он улыбнулся матери, и она наморщила нос. «Дорогуша, они приходят за хорошим пинком. Я издеваюсь над ними, им это нравится. Ну и за закусками. В общем, шакат Как раз над этим я сейчас и работаю. Готовлю статью об ужасах либерального чувства вины и на прошлой неделе опробовала её на своих друзьях». Чуть ранее шаакат осведомился о текущих проектах и занятиях горит. «Рискованный вопрос». Но гарет как и было обещано, вела себя примерно. Ни слова, по крайней мере, пока, о книге, над которой она работала с другом-фотографом. гарет брала у мужчин интервью на тему их отношений со своими пенисами, а ее друг делал диэротизированные снимки вышеупомянутых органов. Они сидели за кухонным столом, ужиная под мима. Гарриет мгновенно постановила — что они заменят стоявшую у нее в духовке скучную лазанью. «Не волнуйтесь», — успокоил Джо Анису. «Она не сама готовила. Для этого приходит специальный человек». Оторопевшая от оказанной ей чести Аниса, сидела тихо и оглядывала огромную роскошную кухню. Стеклянные двери, выходившие в сад, диваны, ковры, сводчатый потолок, широкие выложенные подушками подоконники — великольпную плиту, кухонный островок и мраморные столешницы. Разогревая карри и перекладывая их в фарфоровую посуду, она освоилась среди сверкающей бытовой техники в рабочем пространстве и, не стесняясь, изучила прилегающие помещения — кладовую, чулан, туалет и крытое боковое крыльцо, где возле симпатичной полинницы были ровно выстроены туфли и сапоги. «Очень интересно», — проговорил Шаакат. Ясмин теребила салфетку. «Почему он так медленно разговаривает?» «Больно слушать». «Скажите», — продолжал он, — «в чём состоит ужас? Почему это настолько ужасно?» «Не хочу докучать вам, ведь мы празднуем», — воскликнула Гарриет и подлила Шаакату вина, хотя тот не сделал и двух глотков. «Кроме того, нужно обсудить свадебные планы». Повернувшись к Анисе, она пожала ее пухлую ладонь и без паники продолжала. «Либерал, который испытывает чувство вины по поводу социального, политического или экономического строя, неважно, всемирного или местного, который осознает, что его удобство и благополучие достигаются ценой крови, пота и слез других людей, это враг любых мировых перемен. Знаете почему?» «Через минуту узнаем», — ответил Джо. Ясмин обожала его манеру поддразнивать гарет и даже завидовала их отношениям, зная, что Шаакат не потерпел бы ничего подобного, а Ма невосприимчива к любым формам иронии. «Сыц, бунтующее дитя», — сказала гарет вставая. Она по обыкновению была облачена во что-то черное и безупречное. Когда она приостановилась, чтобы обхватить Джо за шею и чмокнуть в макушку, из рукавов показались красивые трицепсы. Либеральное чувство вины — это признание в том, что место под солнцем слишком теплое, чтобы от него отказываться. Оно подразумевает, ну, лично я не сделал ничего плохого, но я хороший человек, поэтому чувствую себя виноватым. Это побочный продукт принятия мира таким, как есть. Открою еще бутылочку Мальбека, чтобы вино подышало. «Ясно», — сказал Шакат. «Спасибо, что объяснили данный феномен». Стоило ему заговорить, как Уэсмин начинала покалывать ладони, потевшие на протяжении всего ужина. «Нет, это вам спасибо», — сказал сидевший рядом с Шакатом Джо и отсалютовал ему бокалом. «Спасибо, что пришли. Спасибо, что принесли ужин и спасли меня от очередной лазаньи. А главное...» Он откинул с глаз челку и почти застенчиво посмотрел на Ясмин через широкий стол светлого дуба. «Спасибо, что принимаете меня в свою семью». Шакат позволил себе глубокий глоток вина и провел языком по губам. Ясмин испугалась, что за Сим воспоследует пространная речь. нет «Все гораздо хуже», — вовремя сказала Гарриетт, спикировав с вином. «Это не безобидный побочный продукт. Либеральное чувство вины способствует принятию статус-кво, потому что вина заменяет собой действие. Она становится предпринятым действием и тем самым заглушает стремление хоть что-либо изменить. Бесполезная эмоция, никчемная, опасная своей инертностью». Аниса подавала признаки пробуждения из блаженного транса. Тихонько, кашлянув, она заговорила. «Если ты не делаешь плохие вещи, то не чувствуешь себя виноватым. И если ты чувствуешь вину, и ты не знаешь, какие плохие поступки сделал, то ты должен тихо подумать. Так иногда поступаю я. Иногда моя совесть говорит мне, вот ты невежливо разговаривала с таким-то, или... Ты обещала проведать такого-то, и ты не пошла? Абсолютно верно, сказала Ясмин, надеясь, что на этом она остановится. А также, продолжала Аниса, я молюсь. Бог смотрит в сердце. И если ты поступил плохо, и ты искренне молишься, он берет вину и Она тряхнула ладонью. Нет, её. Замечательно, сказала Гарет. Вам можно лишь позавидовать. Что ж, «Было очень вкусно. Ещё раз спасибо. Ваш кулинарный талант меня посрамляет. Я наелась досыта». Она отодвинула тарелку и жадным взглядом посмотрела на Анису. «А вы не могли бы прийти на мой следующий салон? Мы были бы рады послушать о вашей вере». «Нет», — в притворном ужасе воскликнул Джо. «Не давайте ей прибрать вас к рукам. Гарри, оставь её в покое». Если Джо только изображал тревогу, то Ясмин чувствовала её на самом деле и молчала, боясь её выдать. Гарит снова сжала ладонь Анисы. «Какое прекрасное платье! Мы с вами поступаем, как вздумается, без оглядки на наших мужчин. Я всегда советуюсь с моим мужем». «Советуешься, да», — заметил Шакат. «Это совсем не то же самое, что слушать и повиноваться». «К слову, мы ещё даже не начали обсуждать свадьбу», — сказала Гарит. «У меня есть несколько предложений». «Я уберу со стола», — вызвалась Ясмин. «Разумеется, у гарит есть предложение». До сих пор я не приходила в голову волноваться, что гарит возьмёт свадебные планы на себя, потому что её занимали другие поводы для беспокойства, вроде наряда ма и количество судочков. «Я помогу», — вскочил Джо. «Гарри, подожди с предложениями. Нельзя планировать свадьбу без невесты». «По словам вашей дочери, вы поженились по любви», — сказала Гарриет, не выпуская руку Анисы. Ма с улыбкой повела головой. «Состоятельная девушка, искалькутый и бедный, но способный деревенский парень. Подлинная романтика, судя по тому, что я слышала». Гарриет повернулась к шакоту. «Девушка, которая лишь слушается и повинуется, возможно, не сделала бы подобный выбор. Когда они очищали тарелки от остатков пищи и ставили их в посудомоечную машину, Джо наклонился поближе к Ясмин, щекоча дыханием её уха. «Давай сбежим», — предложил он. Перерыв между таймами. Тёплый сентябрьский вечер благоухал ароматами жасмина и розмарина. Джо приобнял её, и они пересекли патию и лужайку, прошли через увитую зеленью беседку и оказались в розовом саду. «Всё нормально?» — спросил он. «Ты в порядке?» «Надеюсь, ты оценила мою стратегию сдерживания, когда Гарри чуть не вышла из-под контроля». «Да», — рассмеялась она, — «всё хорошо. А твоя мама — самообаяние. Она к кому угодно найдёт подход». «Да, этого у неё не отнимешь. мне то, чтобы к твоим родителям был нужен какой-то особый подход». «Давай немного посидим здесь и посмотрим на звёзды». Они, взявшись за руки, сели на скамейку. Прохладный воздух освежал, словно стакан воды в жаркий день. «Я тут психанул немного на работе», — сказал Джо. Страшно было. «По-моему, я никогда ещё так не пугался». Она истекала кровью и, понимаю, это глупо, я был потрясён. Знаешь, просто как бы оцепенел. Он покачал головой, как будто ничего подобного раньше не происходило. Что случилось? Я впал в ступор. Были только я и неопытная акушерка, которая меня вызвала. А муж смотрел на меня как бы в панике и с надеждой. И я просто впал в это состояние. Не знаю, как еще его назвать. Шок. Эсмин сжал его ладонь. Но все обошлось, да? Джо был на три года старше ее и работал ординатором в отделении акушерства и гинекологии. Дело в том, — медленно произнес он, — у меня было два экстренных кесарева. Перекрут и разрыв кисты яичника. А я и брови не повела потом. Он умолк. Джо похож на мать, — прошептала Ма, пока в духовке разогревалась бирьяня. Неправда. У Гарри треские скулы, изогнутые брови колючие, голубые, как небо в знойный день глаза. У Джо глаза тоже голубые, но не такие острые, как у Гарри. -то. Но все обошлось, — повторил Ясмин. Ей нужно было, чтобы он это подтвердил. И с малышом всё хорошо. Слава богу. Она присмотрелась к его лицу. Может, мои права? Сходство есть. Щёки у него мягче, полнее, но скулы такие же высокие, как у Гарриет. Подбородок другой, глаза посветлее, но такие же миндалевидные, как у неё. Волосы тоже русые, но потемнее. Нос похожий, но не настолько орлиный. Я люблю тебя, сказала она. Да? Он изобразил удивление. Ты уверена? Хмм, промычала Есмин. Ну, дай подумать. Положив голову ему на плечо, она посмотрела на звёзды, крошечные следы булавочных уколов в бархатном небе, вытертым городскими огнями. Будем считать, что это да. Слушай, Гарри хочет провести его здесь, ну, свадебный приём. Что думаешь? Ох. Но праздник всё равно будет скромный, да? Они договаривались, что не станут затевать пышное торжество, просто распишутся в регистрационном офисе, потом устроят застолье, а медовый месяц проведут на вилле Гарриет в Тоскане. Наверное, она пригласит кое-кого из своих друзей, но вообще да, мы сами будем решать, чего хотим. Он помолчал. Плюс будет в том, что если уж она берётся что-то организовать, то делает это так. что комар носа не потучит, а работы выше крыши у нас обоих. Наверное, в этом есть смысл. Ладно, тогда дадим ей зелёный свет. В голосе Джо послышалось облегчение, словно он ожидал, что она будет возражать. Ясмин подумала, что сейчас они встанут и вернутся в дом, на Джо, похоже, никуда пока не собирался, а ей было только в радость задержаться в его тёплых объятиях, вдыхая исходящий от него приятный чистый запах бельевого шкафа. смешанный с ароматом осени. Они познакомились на чьей-то прощальной попойке в скрещенных ключах. Паби через дорогу от работы. Джо стоял, держа в одной руке пивную кружку, а в другой за одну деревянную ножку табурет. «Не против, если я здесь сяду?» есмин подняла глаза, оторвавшись от разговора. Коричневый кожаный бомбер, по-винтажному потертый, линяная рубашка, русые волосы, нуждающиеся в стрижке. Ямочка на подбородке, полные щёки, полная верхняя губа. В другом конце стола есть свободные места. Неужели он хочет сесть с ней? Его вопрос был обращён к ней. И Эсмин потупилась. В его новеньких кроссовках оранжевые шнурки. Почувствовав, что он вот-вот отойдёт, она снова посмотрела ему в лицо. И джо улыбнулся. Глаза голубые, взгляд уверенный и добрый. «Можете сесть здесь». — сказала она и подвинулась на стуле. Он рассказал, что днём принял близнецов. Роды преждевременные на шесть недель, но благополучные, и гордый отец настоял на том, чтобы поставить ему выпивку. Весь вечер папаша пил за здоровье новорождённых. Вон тот парень, до сих пор у стойки. Рождение детей свело для него загадки вселенной, замысловатую путанную единую теорию всего. Джо её рассмешил. Они проговорили до закрытия. Следующие несколько недель они общались. По телефону, в мессенджере, по электронной почте, что казалось, Есмин трогательно оригинальным и лично. Или прогуливались по чахлому парку к югу от больницы. Он задавал слишком много вопросов о её жизни и с таким неослабевающим интересом ловил каждое её слово, что Есмин стеснялась своей недостаточной интересности. Тем не менее, ей это нравилось. Раньше никто не уделял ей столько внимания, в том числе Кашиф, который был её парнем на протяжении двух лет. «Ты ведь понимаешь, что произошло, да?» — спросила её ранее. «Ты попала во френд -зону. Если он до сих пор даже не попытался тебя поцеловать, то, боюсь, ты уже в слишком глубокой френд-зоне, чтобы он на что-нибудь отважился». Иногда ранее бывало невыносимо. У неё никогда не было парня, но ей непременно нужно было выступать специалистом по всем вопросам. «Тогда я сама это сделаю», — ответил Ясмин. «Я его поцелую. Мужчина не всегда должен делать первый шаг». Разумеется, она не решилась. Как можно? Не станет же она выставлять себя такой дурой. Если он захочет поцеловать её, то поцелует. И он поцеловал. Они остановились у пруда в парке, наблюдая за бакланом, расправлявшим чернильно-черные крылья. Джо повернулся и поцеловал ее в губы. И его поцелуй был долгим и сладким. По сравнению с тем, как Кашиф вдавливал свои губы в ее и с чавканьем двигал вверх-вниз подбородком, он был нежным, деликатным. Ясмин могла бы назвать его почти целомудренным. Когда мне было пятнадцать, они шли обратно к дому. За стеклянными дверями, гармошкой, выходившими в патию, вспыхнул свет. В любую секунду Гарриет выйдет их искать. «Когда тебе было пятнадцать?» — подсказал Джо. «Когда мне было пятнадцать?» История словно застряла у нее внутри, но Ясмин твердо решила ее рассказать. Она давила на диафрагму, словно хиатальная грыжа. От обструкции необходимо было избавиться. Когда папа, наконец, стал партнёром своей клиники, мы пошли на ужин со старшим партнёром и его женой. И маму стошнило на стол. Боже, это было ужасно. Я чуть не сгорела со стыда. У жены старшего партнёра была только одна рука, а другая культёй торчала из платья, то есть из блузки. Что? Нет, серьёзно? Джо одновременно смеялся и стонал, видя, что ей до сих пор мучительно неловко. «Погоди, хочешь сказать, ее вырвало из-за культи?» «О, нет-нет, из-за бекона». За секунду до этого она выяснила, что розовые кусочки в кок-о-ва это крошечные кусочки свинины. Она-то восхищалась своей смелостью, потому что ела курицу, приготовленную в вине, хоть папа и сказал ей, что алкоголь выпаривается. И когда ма вставала, то есть она скорее вскочила, все хлынуло наружу. Брызги отскочили от тарелок, звук был чудовищный, напор, как у фонтана. «Это тебе неаккуратненькая лужица», залила весь зал, в том числе и эту бедную женщину. Она сидела и рвота капала с её культи. «Иисусе», — сказал Джо, — «если бы я знал, во что ввязываюсь». Потом моя мать попыталась вытереть культю салфеткой, а женщина сопротивлялась. Завязалось что-то вроде потасовки, вмешались её муж и мой папа, «Сбежались все официанты, управляющие, несколько посетителей. Я буквально думала, что умру». К концу истории Ясмин тоже начала смеяться. И когда Гарриет помахала им из-за стекла, оба хохотали, стоя на лужайке. Джо положил ладонь на плечо Ясмин и сказал, «Это великолепно. Поверить не могу, что ты так долго не рассказывала мне эту историю».